Глава первая. Наша эпоха и образовательные проблемы людей. Вопрос, вынесенный в заголовок настоящего раздела, ключевой вопрос, ответ на который, в зависимости от степени его адекватности эпохи и перспективам, либо позволяет, либо не позволяет выработать требования, которым должна соответствовать система образования в итоге реформы. Определиться же в требованиях именно к системе необходимо, поскольку иначе реформа системы возможна только в стиле басен Ивана Андреевича Крылова про лебедя, рака и щуку, про квартет и тому подобное. Прежде всего следует признать, что проблемы России и человечества в целом проистекают вовсе не из того, что физика или химия, как естественно-научные основы современной техносферы и большинства видов деятельности в быту и на работе, развиты недостаточно. Дальнейшее развитие естествознания при сохранении прежнего характера жизни обществ и человечества в целом будет только усугублять проблемы, поскольку научно-технический прогресс – При нынешнем характере жизни цивилизации большей частью уходит в гонку вооружений, в гонку ненасытного потребления ради получения того или иного удовольствия и в техногенное давление глобальной цивилизации на биосферу Земли и природу в целом. Но также следует признать, что дальнейшее развитие комплекса так называемых гуманитарных дисциплин при сохранении обществом их прежнего качества, тоже не сулит ничего хорошего. Поскольку разрешение таких проблем, как глобальный биосферно-экологический кризис и локальное преодоление последствий разнородных малых и больших техногенных и природных катастроф, последствий воздействия оружия на людей и на среду обитания, начиная от масштаба уличной преступности и кончая войнами и терроризмом, Гармонизация внутри социальных взаимоотношений, как личностных, так и взаимоотношений национальных культур, преодоление последствий разнородных социальных катастроф, в частности, бархатных революций и откровенно жестоких государственных переворотов и иных гражданских войн, все же требует определенных прикладных знаний и навыков, а не вожделения всеобщего благоденствия И общих рассуждений, и декларации о гуманизме, альтруизме, либо о личной заинтересованности, как о неиссякаемом источнике благоденствия, и тому подобное. Именно на основе системы образования, для которой характерны названные высшие особенности естественно научного и гуманитарного сводов преподаваемых дисциплин, человечество к концу XX века дошло до того, что. гуманитарии закапсулировались в своих отраслях деятельности и не могут понять не только физиков и технарей, но и гуманитариев, работающих в иных отраслях, а физики, технари и так называемые экономисты в их большинстве в своей профессиональной деятельности не обременены лирикой, нравственной потребностью в осознании и соблюдении общечеловеческих этических норм, что гуманитарии называют бездуховностью. Если судить по нескончаемому потоку экономических неурядиц и экономически обусловленных социальных бедствий во всем мире на протяжении многих веков, современная экономическая наука, отчасти лженаука и шарлатанство, отчасти... мафиозно организованное злоупотребление профессиональными знаниями и навыками но экономисты в кавычках не главные мафия и интеллектуалов над законом в кавычках сочетание двух названных особенностей системы образования и порождает всю вышеупомянутую проблематику жизни нынешней глобальной цивилизации Если же говорить о перетоке творческого потенциала людей из области физики и техники в область лирики, то он встречается, хотя и относительно редко, поскольку нечто общечеловеческое является необходимой основой для того, чтобы люди могли достичь результатов в области естественно-научной и технической деятельности. Композитор Бородин, по основному занятию химик, и не из последних, академик, композитор Кюи, военный инженер-фортификатор, генерал, художник Ярошенко, военный инженер, генерал, Станиславский, организатор производства в России электрических кабелей, высокие технологии 19 века, авиаконструктор Антонов, на досуге занимался живописью. В последние годы жизни академик Раушенбах, ракетно-космическая техника, обратился к вопросам богословия и философии. В XX веке многие барды, ставшие по существу профессионалами в песне, выходцы из техники и естествознания. А вот что касается перетока творческого потенциала из области лирики в область физики и техники, в область прикладных знаний и навыков, или хотя бы в медицину, как отрасль деятельности, имеющую дело непосредственно с человеком, то таких достаточно широко известных примеров нет. Если под гуманитарными дисциплинами понимать прежде всего комплекс наук о человечестве и человеке как личности в их развитии, то, к сожалению, гуманитарии в своем большинстве бесплодны. Их благотворная отдача обществу мизерна и явно недостаточно для преодоления глобального, биосферно-экологического, и нравственно-этического кризиса нынешней цивилизации. Это бесплодие профессиональных гуманитариев в области разработки фундаментального и прикладного знания, в нашем понимании, один из показателей дефективности системы, собственно, гуманитарного образования и гуманитарных дисциплин, в смысле их оторванности от жизни и во многом противоестественности когда они превращаются в претендующие на самодостаточность как бы научные рассуждения о воображаемых гуманитариями химерах, которым, однако, нет места ни в реальной жизни, ни в матрице возможностей бытия. В нашем понимании противопоставление гуманитарного и естественно-научного образования и особая закапсулированность гуманитарного знания в себе самом Ошибка культуры нынешней глобальной цивилизации. В нормальной культуре гуманитарные науки специфическая часть естествознания. Примечание. В частности, то, что языкознание проистекает и из физики, и неразрывно связано с нею, а также из биологии человека, в материалах концепции общественной безопасности показано в работе внутреннего предиктора СССР, ВП СССР, язык наш как объективная данность и как культура речи. и Это и упоминаемые далее в тексте работы ВП СССР опубликованы в интернете на сайтах тройное ру и Тройное W, globalmatrix.ru, 2005 год, издаются типографским способом, а также распространяются на компакт-дисках в составе информационной базы ВП СССР. Смотри также работы Вашкевича Н.Н. «Системные языки мозга» и «За семью печатями». Никогда не следует забывать, что всякий человек и человечество – часть природы, и потому гуманитарные науки должны проистекать из естествознания и быть в ладу с ним. А наука в целом должна найти свое место в религии, поскольку Бог – Творец и Вседержитель, а Дух Святой – Наставник на всякую истину. Конец примечаний. Повторим. В нормальной культуре Гуманитарные науки – специфическая часть естествознания. И потому именно характер гуманитарного образования и деятельность гуманитариев оказывают решающее по отношению к будущему воздействие на все области жизни общества. Хотя это воздействие носит характер опосредованного, а не непосредственного, поскольку именно человек – мера всех вещей. а какой меры имеет и тон, такой же ему и отмеряется. С этим утверждением согласны многие, в особенности сами профессиональные гуманитарии. Однако предметно показать объективную состоятельность этого утверждения во взаимосвязи разнородных явлений в реальной жизни общества, они в большинстве своем не могут вследствие крайнего невежества в области естествознания. Для того, чтобы показать особую значимость так называемого гуманитарного образования, необходимы определенные критерии оценки качества самого гуманитарного образования и гуманитарных наук. То есть, если гуманитарные науки неадекватны, то общество обречено усугублять проблематику своей жизни. Если гуманитарные науки в ладу с естествознанием и потому адекватны, то проблемы жизни общества и людей неизбежно будут разрешаться при условии, что система образования эффективна и доступна всем детям. Если с выдвинутыми критериями согласиться, то открывается следующая система взаимосвязи проблематики жизни общества, человека и качества гуманитарных наук, которая позволяет увидеть выход из усугубляющегося кризиса нынешней цивилизации. Дело в том, что в настоящее время, как никогда в прошлом, выявилось, что для разрешения современного кризиса человечества и построения безопасного счастливого будущего главная, ключевая наука – психология человека, личностная и коллективная, из которой должны быть практические выходы в педагогику, начиная с периода предшествующего рождению – и во все прочие научные дисциплины, включая и биологию человека, в художественное творчество и иного рода деятельность людей. Это объективный факт, которого большинство не понимает, хотя многие осознают, что, если в далеком прошлом, на заре цивилизации, через технико технологически неизменный мир проходило множество поколений, то в настоящее время на протяжении жизни одного поколения людей успевают сменить друг друга несколько поколений разнородной техники и технологии. При этом каждое новое поколение техники и технологий создаются на основе новых знаний, как фундаментальных, так и прикладных. По какой причине для того, чтобы быть успешным в профессии, со всеми сопутствующими профессиональному успеху социальными обстоятельствами, человек в наши дни должен на протяжении всей своей жизни вырабатывать и осваивать новые знания и навыки. В отличие от современности, в прошлые времена, еще в XIX веке, в большинстве отраслей деятельности единожды освоенных знаний и навыков хватало на то, чтобы кормиться на их основе всю жизнь. соответственно этой особенности жизни общества в прошлом школа включая и разнородные эзотерические системы введения в посвящение была ориентирована на то чтобы однократно загрузить в психику человека те или иные определенные знания и алгоритмику осуществления тех или иных навыков необходимой ему для предстоящей взрослой жизни в практически неизменной техника технологической культуре. На этой же основе степени освоения тех или иных определенных знаний и навыков, ставших традиционными и потому предлагаемых в программах образования, строилась и система оценок успеваемости. Сопутствующим эффектом такого характера образования является неумение большинства чувствовать жизнь и быть внимательными к происходящему, неумение думать. Примечание. Слово думать в данном контексте означает на основе имеющейся информации делать выводы о возможностях и перспективах течения событий. осуществлять целеполагания в отношении выявленных возможностей и вырабатывать решения, осуществление которых не будет вызывать неприемлемых результатов и неприемлемых сопутствующих эффектов. То есть в обществе, в котором культура чувств и мышления адекватна жизни, нет места афоризму «хотели как лучше, а получилось как всегда». Только в обществе бездумно суетящихся людей может быть 40 миллионов обманутых вкладчиков. Только в обществе бездумных людей возможны такие потрясения, как революции в России начала XX века и перестройка 1985 года с последующими реформами, такими, каковы они есть вплоть до настоящего времени. 2005 год. В настоящее время... И в обозримой перспективе многие знания и навыки, которые сейчас представляются актуальными, неизбежно устареют уже к моменту завершения образования, и владение ими перестанет быть жизненно значимым. Это означает, что сложившаяся в прошлом и унаследованная нами система образования всех уровней зашла в тупик, потому что в случае ее сохранения на будущее от нее требуется чтобы она уже сегодня давала обучаемым те знания и навыки, которые еще только будут выработаны завтра, и на основе которых обучаемым предстоит работать по завершении образования послезавтра. Суть проблемы именно в этом, а не в том, что объемы, востребуемых от человека жизнью, знаний и навыков, многократно возросли в сопоставлении с концом XIX века, И редкий школьник или студент может освоить все необходимое для профессионального успеха, как одно из предпосылок к жизненному успеху без ущерба для своего здоровья. Проблемы образовательного характера, с которыми сталкивается большинство людей, состоят в необходимости на протяжении всей активной жизни, при смене места работы При обновлении техники, технологий и организационных принципов и процедур на прежнем месте работы осваивать в короткие сроки новые знания и навыки, к чему они в их большинстве психологически не готовы, то есть их личностная культура чувств, личностная культура внимания, личностная культура мыслительной деятельности. не позволяют им в короткие сроки осваивать новое дело на уровне признаваемого обществом профессионализма. С одной стороны, уметь осваивать и вырабатывать новые знания и навыки в темпе возникновения в них потребности – это то, что им необходимо для жизни, успеха и безопасности, а с другой стороны, это именно то, чего не может дать и не дает школа всех уровней. основанное на педагогике загрузки в психику, обучаемом более или менее готовых к употреблению знаний и навыков прошлых эпох. При этом создание системы так называемого непрерывного образования, переобучения взрослых, проблему не решает, потому что для ее функционирования необходим дополнительный штат учителей. Которые способны некоторым образом осваивать новые знания и навыки самостоятельно для того, чтобы учить и переучивать других людей А таких учителей сложившаяся система образования в массовых количествах обществу дать не может в силу сложившихся в ней господствующих принципов обучения Это означает, что будущая школа должна стать качественно иной школой обучения людей освоению их личностного творческого потенциала – это необходимо для самостоятельной выработки новых знаний и навыков в темпе возникновения в них потребностей по жизни, навыкам самообразования – это необходимо для самостоятельного освоения новых знаний и навыков, выработанных другими. При этом следует исходить из того, что хотя биологический врожденный потенциал человека – объективная данность, Но реальные способности к освоению знаний и навыков, освоение и реализации творческих способностей непосредственно обусловлены организацией психической деятельности личности, а не генетикой. Генетика создает только основу для этого. Организация же психической деятельности, всякой личности, во всяком возрасте, и только ее нравственно-психического развития или же Итог извращения и закрепощения врожденного потенциала личностного развития внешними факторами, включая и порочную школу, в основе которой лежит педагогика зомбирования и закрепощения психики обучаемых в процессе загрузки в нее знаний и навыков. Именно поэтому ключи к разрешению нынешнего кризиса человечества и России, в частности, лежат в области гуманитарных дисциплин. И прежде всего, в области психологической науки. Она должна дать людям теорию и практики, которые адекватны генетически свойственному человеку, потенциалу развития его психики, включая и творческие способности. Без выработки и внедрения в школьную повседневность такого рода теорий и психологических практик невозможна и жизненно полезная реформа системы образования. То есть... В будущей школе освоение знаний и навыков должно быть основано на владении психологическими практиками, которые позволяют человеку произвольно создавать необходимое для успеха его деятельности настроения. Однако к настоящему времени сама психологическая наука, признаваемая в обществе легитимной, находится в плену выдуманных психологами-классиками химер, которыми психология же замусоривает и извращает психику психологов новых поколений и тех людей, кто не критично осваивает ее достижения. В ее неадекватности жизни главная причина того, что педагогической практике из нее практически нечего взять. Примечание. Иными словами, Зигмунд Фрейд, распространитель эдипового комплекса и латентного гомосексуализма, среди тех, кто был свободен от этих пороков психики до того, как столкнулся с фрейдизмом и поверил в его истинность и научную состоятельность. Ну а то, что психология делит людей по темпераментам на флегматиков, сангвиников, холериков, меланхоликов и тому подобное, в подавляющем большинстве случаев для педагогической практики значения не имеет, поскольку все они учатся в одних и тех же школах и в одних и тех же классах.